С веселым посвистом, с тревоженной синицей пришла весна. Необычным голосом, подобным ширканью двуручной пилы, Заиграли на осиновой горке краснобровые глухари. Будто упавшая на пол кастрюля кликнул гортанным призывом черный ворон. В недалеком распадке по ночам затявкала лисица. Тяжело ступая по крепкому насту в поисках молодой зелени, Не таясь прошагал старый медведь. Ухнул на реке, просевший от тепла снег. Заскрепела на ветру за избой старая оттаившая пихта. На проталине ручья проклюнулся первый подснежник. Воздух наполнился свежестью тающего снега, Соком земли, сырым деревом. На крыше избушки, смольем деревьев. С переменой времени года постепенно изменилось в лучшую сторону и настроение Яниса. Ушли в прошлое длинные зимние ночи, морозные и метельные дни. За плечами остались сотни километров лужни по путикам. Сплошными мозолями загрубели от топора и лопата ладони. Стали притупляться неприятные воспоминания От того, как, обхватив себя за волосы Выл волком от тоски одиночества Проснувшись однажды утром Посмотрел в окно Увидел оттаивший клочок земли Небольшая поляна между деревьев На санцепёке подтолкнула к действиям Длинными, долгими зимними вечерами Думая о том, как ему жить дальше, понимал, что очень скоро запасом продовольствия придет конец. Как ни старался урезать норму круп, сахара, соли, они исчезали с неумолимым постоянством. В большой котомке, куда матушка и сестра накладывали продукты, оставалось всего понемногу. Пятая часть. На лабазе со старых времен лежало много припасов. Но парень их не трогал, оставляя на будущее. В основном питался мясом и рыбой. Знал, что без муки, крупы картошки жить тяжело. Когда осенью его в торопях собирали в дорогу, Зента накидала в котомку ведро картошки. Тогда брат был сердит на сестру, теперь благодарен. Осенью в ожидании отца и братьев я не снижалел клубни, ел волю. Думал, что привезут на лошадях столько, и штык, как всегда, останется, придется выкидывать. Сейчас от тех запасов осталось всего три картофелины, что случайно закатились под нары в угол, не замерзли. Он обнаружил их зимой, хранил в тепле теперь ходил посадить на поляне за избушкой. Сложнее было с крупами. Как ни старался экономить муку, она была не бесконечна. Пересмотрев продукты на лабазе, Янис подсчитал, что если будет печь в неделю по три лепешки, в лучшем случае муки хватит до осени. Пшеницы не было. Перебирая мешки, нашел в одном из них несколько горстей овса. Отец брал для лошадей в тайгу. Внимательно посматривая на него, я не заметил несколько пшеничных зерен. Это были первые семена, которые могли хоть немного разнообразить стол таежного отшельника. Землей для посадки послужила поляна за зимовьем. Две недели ушло на то, чтобы свалить заслонявшие свет деревья, выкорчевать пеньки и корни, Убрать камни и перекопать участок. Старался перебрать руками каждую горсть земли, отделяя лишнюю траву и сорняки. В итоге остался доволен работой. Но с посадкой не торопился. Дождался полного схода снега и тепла. Огород получился небольшой. 10 шагов в длину и 15 в ширину. На нем поместились 12 лунок картошки. Каждый из трёх клубней разрезал на четыре части. Остальное место занял овёс. А сбоку, на самом светлом и тёплом месте, посеял 23 зерна пшеницы. Довольный работой парнишка стал ждать результата своей деятельности. Теперь Янису приходилось экономить во всём, прежде всего на спичках и керосине. Чтобы не разводить огонь в печи вишний раз, оставшиеся угли накрывал глиняной чашкой. Без доступа воздуха они долго тлели, поэтому разжечь глинобитку было легко. Для дальних походов использовался небольшой толстостенный горшок. Охотник накладывал в него угли, плотно закрывал крышкой и носил с собой в котомке. На привале развести костер не составляло труда. Керосина осталось мало, на две заправки в лампу. Первая бутылка, которую он принес из дома, опустела. Во второй на лабазе оставалось треть топлива. Я не зажигал керосинку в редких, исключительных случаях. Освещением в зимовье служили березовые лучины. Третьим и, возможно, главным недостатком являлось отсутствие соли. Ее на лабазе осталось около десяти килограммов. Осенью Янис не пожалел посолить рыбу и мясо. Надеясь на отца и братьев, он использовал половину запасов и теперь был недоволен своей щедростью. Добычу можно было хранить в леднике, и без нее позволяла минусовая температура. Снова пообещав себе быть еще экономней, парень решил не подсаливать на рогатой седловине солонец как это делал отец в прошлом году каждую весну они привозили на лошадях два три пуда один забивали в землю привлекая лосей остатки уходили на рыбу и добытого зверя добывать весной сохаатыого на соланце янис не стал незачем в леднике хранилась еще половина туши прошлогоднего зверя и около 30 килограммов рыбы. Сходив однажды на рогатую седловину, юноша убедился, насколько активно лоси ходят на солонец. Ему не стоило труда в тот вечер добыть одного из них, но решил оставить охоту до осени. Больше всего думал о хлебе. Муки оставалось не так много, килограммов 5-6, полмешка сухарей. Он пёк на сковороде три большие лепёшки раз в неделю. Этого не хватало для полного насыщения, но делать нечего. При таком пайке муки едва ли могло хватить до осени. Чтобы как-то растянуть запасы, с начала лета стал печь по две лепёшки. Надеялся на урожай зерновых, и чтоб осаженного овса хватит на долгую холодную зиму. Кончались жиры и сало. Стоило подумать, чем их заменить. Рыбий жир заменял домашние продукты, но все же это было недостаточно. Сожалел, что когда осенью свеживал лося, внутреннее сало отдавал собаке. Жалкие остатки круп в мешочках брал и добавлял в супы редко, да и то понемногу, две-три ложки. Рис, пшено перловка таяли на глазах, и взять их негде. Все же Янис не сетовал на судьбу. Он мог продолжать свое существование, несмотря ни на что. Ежедневные заботы в некоторой степени притупили чувство одиночества. Увлекая себя работой с утра до вечера, стараясь не думать о том, что происходит дома, не томился ожиданием, что кто-то придет к нему. Уходя из зимовья, надолго не оставлял записки родным. Понимал, что это ни к чему. Он много, часто, надолго и далеко ходил по тайге. На отдельные путешествия затрачивал по 5-6 дней. Излазил всю округу, стараясь найти людей. На поиски не дали результата. Были несколько случаев, когда на берегу рыбной реки молодой охотник находил свежие кострища. Кто-то из рыбаков на лодках останавливался для ночевки или трапезы. Однако увидеть их воочию не представился случай. Выйти в деревню так и не решался. Боялся. Когда-то отец рассказывал, что на правом берегу рыбной реки в тайге живут старообрядцы. Он сталкивался с ними, разговаривал, но недолго. Староверы на контакт с мирскими шли неохотно. Увидев незнакомого человека, старались скрыться и место своего проживания держали в строжайшем секрете. Я не вспоминал, что для встречи с ними надо переправиться на ту сторону, приготовился к исполнению задуманного, собирался сделать плод. На поиски выделил две недели конца августа и возможно нашел бы старообрядческое поселение в этом году, если бы не непредвиденные обстоятельства. В тот день я не сходил на Осиновый хребет. Там, на старом пожарище, находились богатые плантации малины. Он заготавливал таежную ягоду на зиму, сушил под крышей в сенях зимовья на стеллажах, потом добавлял в чай. Малина в некоторой степени заменяла сахар и одновременно служила лекарством о простудных заболеваний Возвращаясь под вечер домой, склонившись под тяжестью торбы, он отвлекся на дорогу. Смотрел под ноги не раз сразу заметил перемены. Когда оказался неподалеку от избушки, вдруг почувствовал запах дыма. Испугавшись, остановился. Поднял голову, увидел костер. А рядом большой бесформенный пень. Сорвал с плеча ружье, хотел броситься назад в спасительную чащу. Но шокированный спокойным властным голосом задержался. «Что устал как сутунок? Ходи сюда!» — махнул рукой он, подзывая к себе. Большим пнем оказался здоровенный, заросший, скомкавшимися волосами дядя. Спокойно, восседая на кедровой чурке, напротив двери с ружьем, с ножом в руке, он поедал из него котелка мясо. «Не робей, я не кусаюсь!» — продолжил незнакомец и позвал второй раз айда садись подле яис не мог противиться шагнул к нему в голове болтыхались кисельные мысли кто это зачем он здесь что случилось что не заметилосьдалека как на зло елка где-то отстала позади гость был высокого около двух метров рост широк в плечах Сильные, длинные, жилистые руки напоминали корни лиственницы. Корявые пальцы, подобные картофельным царапкам. Толстые, мясистые пальцы, похожи на рябиновые сучки. Сровое, с кремовой ухмылкой лицо. Черные, сквозившие тяжестью, глубокие глаза, прямой с горбинкой нос. Густая шевелюра и длинная до груди борода. Изрядно потрепанная наспех залатанная суровыми нитками одежды и в частых заплатках бродни. Небольшая тощая котомка около него, избитый от долгих переходов в посох, подсказывали, что мужик провел в тайге далеко не один день. Приставленный на расстоянии вытянутой руки справа к дереву карабин давал понять, что незнакомец готов к быстрым решительным действиям. От голоса, поведения и настроения исходило видимое превосходство. Это Янис почувствовал сразу, когда подошел к нему. Вместо приветствия мужик неторопливо встал с чурки, протянул к нему руку, быстро, с силой вырвал ружье, убрал за спину. «Пущай, покуда тут полежит!» И указал глазами напротив. «Что обомлил? Садись!» Как ни в чем не бывало, мужик грузно опустился назад и, накалывая ножом мясо, продолжил трапезу. я не снял со спины торбу, приставил к сеням, сел напротив. Мгновенно безоруженный и угнетенный, он находился в оцепенении. Не зная, что сказать, с белым как снег лицом ждал. А ты тут одна честь неплохо пристроился, неторопливо пережевывая мясо, заговорил незнакомец. Изба, он. Ладно. Продуктишки на лабазе, мясо, рыба в леднике. На первое время хватит, усмехнулся. Сам ладил, а ли как? Нет, похолодевшим нутром, наконец-то сказал первое слово Янис. С отцом и братьями. Где же они? На подходе, сзади идут. А вот брехать нехорошо, злобно сузив глаза, прошипел тот. Один ты тут. Я уже все просмотрел. Постель одна, ложка одна, мясо вон на одного. Давно проживаешь? С осени, косо осматриваясь по сторонам, ответил Янис. Он только сейчас заметил, что мужик побывал в леднике, залез на лабаз и, вероятно, проверил все в зимовье. Его наглость вызывала бурю эмоций. Таежники так не делают. Никто не имеет права проверять в таге хозяйство охотника без разрешения хозяина. Однако и в этот раз промолчал. «Прячешься, что ли?», no Прячешься, что ли? Asked, — равнодушно спросил чужак, нанизывая на конец ножа очередной кусок мяса и отправляя его в рот. «Нет?» «Так просто. Живу!» м mmm м -mm -mm. промычал Walk. в ответ мужик и усмехнулся. «Оно заметно!» «Кабы не рожь!» — махнул головой в сторону посадок. «Может, и поверил бы!» Сразу видно, зимовать собираешься. Как зовут-то? Янис. М -м, м м в удивлении поднял совиные брови тот. Латыш, что ли? И, дождавшись утвердительного ответа, в свою очередь представился. А меня Климом зовут. Коли быть точнее Клим-гора. Так меня везде кличут, кто знает. «Слышал обо мне?» «Нет», — отрицательно покачал головой Янис. «Ой, хорошо, что не слышал. Знать, до ваших мест слава еще не докатилась. Я же ведь совсем не отсюда, а издалека. Пришел сюда старателем перышки пощипать, золотишко умыкнуть, кого-то жизни лишить». Громко зло засмеялся и дополнил. Разбойник я, душегуб. После признания я не спонял все. Нашлось объяснение своевольному надменному поведению клима горы. Как полноправный хозяин он проверил запасы продуктов на лабазе. Без спроса залез в ледник, просмотрел избушку. Парню стало страшно, сердце забилось так медленно, будто хотело остановиться раньше времени. Отец рассказывал историю гибели золотарей в тайге. Ушли и не вернулись. Редко кто находил тела убиенных. Старатели народ угрюмый и молчаливый, тщательно скрывают от посторонних ушей богатые золотом места. Разыскать их в глубоких дебрях непросто, но можно. По грязной воде в ручье или дыму костра с горы. А потом из кустов убить всех ради наживы. Вероятно, так и поступал Клим-гора и нисколько не скрывал от яни со своих злодеяний. «Что, спужался?» — продолжал он и захохотел так, что откликнул всех из дальнего лога. «Хо-хо-хо! Вижу, побелел! Затряслись кишки-то! Вот так и мужички под ножом до да стволом дрожат! В такую минуту родну бабу с детишками отдать могут, а уж самородки тем более!» Да ты не бойся, я тебя не больно убью, не заметишь. Ножичком межребе раз и все тут. Только и успеешь увидеть, как ручка от ножа дрожит. Доставая следующий кусок мяса, Клим ненадолго замолчал. Неторопливо просунул его на кончике ножа подальше в рот, прикрыл от удовольствия глаза, прожевав продолжил. Ух, давно я хорошо не кушал. Вторая неделя пошла, как от последних. Бергало тушенка кончилась. А тут ты на пути встретился. Как раз вовремя. Задержусь я у тебя тут до осени. Думаю, продуктов хватит покуда. А потом дальше пойду. Посему сам посуди. Зачем мне лишний рот нужен? К тому же рассказал я тебе про себя много усмехнулся Ха -ха. а тебе этого слышать не надобно Я не с нежив ни не мертв не знает как поступить броситься в тайгу побежать догонит остаться на месте зарежет как быть а ты что же о пощаде не молишь? Продолжал издеваться тот. Другие вон в такую минуту в грязи и ползают, ноги целуют. Видно ты не из той хлипкой закваски. Или не понимаешь своей кончины. Ну да ладно, нечего тут рассусоливать. Сейчас вот поем сытно, да потом буду тебя потихонечку убивать. Не люблю на пустой желудок резать. Уж больно на нервы крики действуют. «А так, поешь и вроде легче, силы больше, ножичек сам внутро лезет». Клим растянул рот в противные усмешки, будто прикидывая вес ножа, покрутил им в воздухе. «Смотри какой! Как воткнешь, так с той стороны всяко выходит!» Довольно покачал головой. «Этот тесак мне от деда остался!» Сколько он душ загубил, неведомо. Потом тятя промышлял с ней. Теперь вот мне приходится. У нас вся семейка по крови такова. Зачем в земле ковыряться, руки-ноги морозить в студеной воде, спину горбатить, когда можно и так все взять? С этими словами он запустил нож в котелок за мясом. Долго выбирал кусок, наколол на кончик, потянул в широко открытый рот. Непонятно, что послужило Янису толчком к спасению, но он вдруг понял, жизнь или смерть, сейчас или никогда. Будто освобожденный из подтаившего снега упругий куст, он вскочил на ноги, И на извороте, выпрямляя в полный рост, что есть силы, пнул правой ногой по рукояти ножа. Все произошло так неожиданно и быстро, что Клим гора не успел поднять на него изумленного взгляда. Удерживаемый рукой нож от удара залетел ему в рот до середины. Теряя равновесие, Клим, что раненый ворон, отчаянно замахал руками, повалился с чурки на спину. Задыхаясь, харкнул кровью, заревел диким зверем от боли. Торчащий за рта нож мешал ему выдать полный крик ненависти. С окровавленных губ слетали гортанные хрюканье. Поняв, что случилось, он выдернул холодное оружие, собрался вскочить, но поздно. Янис оказался быстрее. Парень вырвал из чурки топор... Размахнувшись, наотмашь ударил поднимавшегося врага острием в голову. Вырубил кусок черепа. Так и не поднявшись, Клим гора сел назад на землю, тупо уставился перед собой. Руки потянулись к голове, пальцы впились в открытый мозг. Издав страшный хлюпающий рык, выплевывая изо рта глотки крови, Он забился в судорогах, закатил глаза, вытянулся и, так и не выпустив пальцы из головы, затих. Янис еще какое-то время стоял над поверженным разбойником, занесенным топором. Потом осторожно опустил окровавленное оружие, понял, что Климгора мертв. Не в силах стоять на слабых ногах, Янис присел на чурку. Со страхом смотрел, как с губы головы стекает слабее алая кровь. Он еще не мог осознать, как все получилось. Когда понял, стало тошнить. Прибежала елка. Сбив на загривке шерсть, начала обнюхивать мертвеца, негромко зарычала. А он укорил ее. «Где ж ты раньше была? Может, этого бы не случилось». Хотя сам не верил своим словам. Все могло быть гораздо хуже. Вряд ли Клим Гора оставил бы его в покое. Мог догнать в тайге или подкараулить где-то на тропе. Так или иначе, встреча все равно бы состоялась. И не факт, что в другой раз я не остался бы жив. В таких случаях тайга не прощает ошибок. Кто кого. Хозяин вырыл неглубокую... Мешал камень-плетняк, по пояс могилу, метрах в двадцати наискосок от избушки, под большим кедром у ручья, подальше от посторонних глаз. Потом, взяв за ноги, перетащил закоченевшее тело, закопал вровень с землей, присыпал дерном. Вырезать крест не стал, на ноги накатил большой валун. Кто знает, может у него есть сообщники, которые могут прийти в любой момент. Похороны, если их таковыми можно было назвать, закончил поздно, начинало темнеть. Как будто помогая ему скрыть все следы, собрались черные тучи, пошел проливной дождь. Я не собрадовался, что смоет кровь и поднимет траву. Все еще находясь под впечатлением пережитого, сидя в темной избушке, с дрожью в теле прислушивался к каждому шороху за стенками зимовья. Ночь не спал. Думал, что вот, откроется дверь и в избу ввалится Клим-гора. Задремал, когда за окном начало отбеливать, а в лесу под звуки утихающего дождя запели ранние птахи. Проснулся поздно. В сумеречном лесу под листьями перезревшей травы едва слышно шелестел дождь. В такую погоду бродить по тайге не с руки. Сыро, промозгло. Наскоро позавтракав, решил посмотреть вещи убитого. Вчера этого делать не стал, было поздно, да и не соответствовало состоянию. Прежде всего при свете дня рассмотрел нож. Он был длинным и широким, закален из хорошего прочного железа. Острое лезвие хорошо резало дерево. С одного взмаха можно перерубить сырую пихту толщиной в руку. По всем качествам это было отличное оружие для защиты от зверя и удобное в обращении. Его можно брать в дальние походы без топора, однако Янис не взял его себе в постоянное пользование. Во-первых, нож был слишком заметным и напоминал о его хозяине. Во-вторых, по нему стекала кровь безвинно убитых старателей Позже юноша закинул нож в реку и больше о нем никогда не вспоминал. Другое дело ружье Климгоры. Кавалерийский карабин Янис видел у дядьки Михая Вербицкого несколько раз. Умел с ним обращаться и даже стрелял. В силу большой редкости и ценности в их семье нарезного оружия не было. Хотя отец старался приобрести через знакомых охотников, но не получалось. Теперь ему представился случай иметь его в наличии. Сначала хотел выкинуть ствол в безымянку, так же, как нож, но, подумав, отменил решение. Более скорострельный и дальнобойный, чем простое ружье, карабин мог пригодиться как в охоте, так и при защите. После вчерашнего случая Янис не был уверен, что вновь не явятся бродяги или разбойники. А то, что оружие ему досталось через смерть другого человека, старался даже не думать. Кто знал, что так случится? Возможно, наоборот, сегодня он бы лежал там под кедром. Осмотрев котомку убитого убитому, нашел мешочек с патронами. Насчитал 28 штук россыпью и три полных обоймы. Еще пять патронов были в карабине. Четыре в магазине и один в стволе. В общем счете получилось сорок восемь. Отбиться хватит. Прежде чем брать и носить карабин с собой, тщательно соскоблил ножом все зарубки и насечки на прикладе, а потом обжег его над костром. Напильником сточил номер метки на казне и стволе, после чего насек зубилом в незаметном месте на металле две буквы «ЯВ». Вечером, прибирая котомку Клим-горы, обратил внимание, насколько она тяжела, но удовлетворил свое любопытство только утром. Когда вытряхнул содержимое на пол в зимове, среди прочих вещей вывалился плотно завязанный мешочек с песком. От увиденного Янис испытал прилив закипевшей крови к щекам. Там оказалось рассыпное золото. Его было много или это ему так казалось попробовав на вес прикинул около пуда или чуть больше небольшие рыжеватые крупинки разнообразной формы самая большая из них не больше ногти но и ее можно смело назвать маленьким самородком Янис никогда ранее не видел золота в их семье занимались сельским хозяйством и таежным промыслом добывать благородный металл вереды не умели Но много слышали о старательских методах. В каменногорновке были люди, которые ранним летом исчезали в тайге и возвращались только к осени. О них гуляла слава, как в золотоискателях. Он знал их в лицо. Это были обыкновенные мужики, носившие бороды, старые сапоги и заношенные одежды. Никто из них не славился достатком. Возвращаясь, они кутили пару недель, а потом, утихомирившись, становились угрюмыми и молчаливыми. Видно, не такой щедрый оказался их добыча, как хотелось. Ходили слухи, что в лучшем случае удачливый золотарь-одиночка добывал за сезон около килограмма золота, не более. Вспоминая это, я не со скорбью смотрел на добычу клейм-горы. Это сколько же надо загубить человеческих жизней, чтобы собрать такое количество крупинок? Перебирая пальцами золото, парень не знал, что с ним делать. Понимал, что в его руках находится большое богатство, но определить его было некуда. Пока что решил спрятать до лучших времен. Вдруг пригодится. Оставшиеся от убитого вещи охотник сжег на костре вместе с котомкой. Чтобы не осталось и следа от преступления, отдал бы многое, чтоб стереть из памяти это убийство. Случай с Климом Горой как будто отрезвил Яниса. Все время скрываясь, проживая в тайге, он ждал возможного появления чужих людей но не представлял, как будет защищать себя, если вдруг возникнет необходимость. Победив в схватке убийцу, парень задумался, как будет поступать в том или ином случае. Прежде всего обдумал, что будет, если застанут зимовье врасплох. Его без труда арестуют милиционеры, убьют подобные климу бандиты или, что еще страшнее, подопрут дверь и сожгут живьем в избе. Чтобы этого не случилось, стараясь как-то обезопасить тебя, он решил вывести из зимовья подземный ход.